Глава 15. В которой Хелли пытается поменять куратора. Хелиана Вертсла. Сидеть на лекции было скучно. Наш преподаватель по истории магии заболел, и сейчас его временно заменял какой-то дедок. Судя по внешнему виду, он застал ещё постройку Академии стихий и уже тогда был стар. Притом рассказывать он умудрялся настолько заунывно, что хотелось спать. Это несмотря на априори интересную тему. Адаптация нечисти в обществе. Таким образом, после долгих споров и дискуссий, нечисть всё же решили разделить на два вида, а именно светлая нечисть и тёмная нечисть. Закон был принят, и светлые отненья имели право селится в городах рядом с разумными разных видов. Кто мне ответит, почему? Аудитория задачно замерла. Профессор вздохнул, Инаугат ткнул в первого попавшегося студента. Вот вы. Я задача науставилась на указывающий прямо на меня морщинистый перст и получив тычок в бок от сидевшей рядом гномочки Айны, наконец-то поднялась. Светлая нечисть, так названная исходя из того, что она питается человеческими эмоциями, но не напрямую от людей, а ловит рассеянные в воздухе иманации. Ух, молодец я какая. даже слово иманации не только вспомнила, но и произнесла правильно. Со всех сторон молодец. Обвела аудиторию гордым взглядом и наткнувшись на одобрительный взгляд обортня, слегка смутилась. Верно, похвалил меня профессор. Какая вы хорошая девочка, юная мисс. Может, ещё подскажете, как появилась рекомбинированная нечисть? Рекомбинированная нечисть, называют изменённых животных, у которых в процессе магических и генетических экспериментов зародился разум, а у некоторых ещё и магические способности. Но все виды нечисти, в том числе созданные искусственно, имеют общие черты: долгожительство и зависимость от эмоций других существ. Поэтому нечисть всегда стягивается к людям, и не только. Молодец! Едва не прослезился старичок и от избытка чувств махнул рукой. Ставлю отлично. Я опустилась на место, ощущая, как половина однокурсников смотрит на меня отнюдь не добрым взглядом. Получить отлично в буквальном смысле ни за что это сильно. Едва удержавшись, чтобы не показать самым стервозным девочкам язык, я вновь взглянула на детка. Надо сказать, что конклав магов и ковен ведьм выдержали немало эм... Назовём это пристрастными беседами с членами ордена Единого. Священникам мне нравилась нечисть в любых её видах. Но ещё бы. Вроде как первое упоминание о нечисти относится к тому моменту, как изменённые крысы прогрызли ход в погреба почившего епископа и сожрали там запасы колбас окараков, а также вылоко ле бочку вина, что стояла уже 5 лет, и открыть его планировали ещё это к через 10. Что именно постившийся священник делал ночью в подвале с колбасами, история умалчивает. Видимо, сражался с искушением. В любом случае, встреча с упившимися крысами прошла не на высшем уровне. Налокавшаяся синечасть тоже подзабыла о том, что надо молчать и не отсвечивать. Так что крысы и епископ вступили в контакт. И судя по последующей анафеме, наложенной на множество учёных мангов, встреча прошла как-то паршиво. Правда случилось это всё несколько веков назад, когда вера в Единого ещё была одной из главных религий нашего мира. Надеюсь, что вам всё понятно, вырвал меня из мысленного похода в историю дребезжащий голос. Вокруг послышались утвердительные восклицания, а после разочарованный гул, так как препод выдал: "Ну и молодцы". И так как у нас есть минут 15 до конца пары, предлагаю вам небольшую самостоятельную работу на данную тему. Так сказать, опрос с краткими ответами. Мне важно понимать, в каких областях у вас имеются пробелы. Листочки вспорхнули с кафедры и разлетелись по аудитории, опускаясь ровнёхонько посередине ученических парт. Левитация старичок владела на уровне потрясающим воображения. Я взяла перо. макнула в зачарованную от проливания чернильницу и уставилась на список вопросов. Ага. Первый вопрос. В каком году был принят пакт о прекращении беспорядочного истребления нечисти? Смело ставим прочерк, так как до этого параграфа мы ещё не добрались. Второй. Способы превращения животного в нечисть. Несколько их. Существует естественный магический выброс Обычно это случается либо в каких-то дальних далих, когда просыпаются источники силы, а ещё после того, как творится мощное колдовство, которое уходит в землю и как-то затейливо переплетается там с природными потоками. Ну и, конечно, искусственное сотворение нечисти. Когда зверушку ловят и целенаправленно делают с ней всякие гадости: облучают, заклинают, врезают новые гены, при этом разумеется можно влиять на обретаемые животным характеристики, что несомненно полезно. но очень часто вызывают у объекта эксперимента не только появление разума, но и повреждения уже присутствующего, а также всякие разные психические отклонения. Так что в основном маги предпочитают ловить и приручать уже готовую нечисть. Между прочим, хотя ни о каких анафемах и прочих гонениях в нашем королевстве давно и речи не идет, такие эксперименты строжайше запрещены, и разрешение на них выдается очень-очень редко. Записав всё это кратенько и культурно, я прочитала третий вопрос. В каком месте произошло последнее массовое превращение фауны? Ну тут просто Шоударская долина, а точнее Шоударский лес. Это я знала, потому что вторая моя тётка жила буквально за перевалом, и до нас доходили разные слухи, то страшные, то смешные, но неизменно чудесные. В той местности проснулся очередной источник и обратился примерно треть всех животных. И до сих пор именно в Шударской долине предпочитают ловить нечесть для всяких исследовательских и практических нужд. Я поставила точку, перечитала свои ответы и нахмурилась. Написала-то правильно. Но вот вообще не знала, а зачем собственно магам нечесть, особенно в плане практической нужды. Сдаём работы. Листок сам собой вывернулся из моих пальцев и полетел к преподавателю. встроившись в стройную шеренгу таких же белоснежных и списанных бумажек. Прозвенел звонок, и я начала неторопливо собираться. Закончив, повесила сумку на плечо и, развернувшись, уткнулась носом в широкую мужскую грудь. На несколько мгновений мое сердце сбилось с ритма, а подсознание подбросило образ того, кого так боялась и так хотела увидеть. Но почти сразу ушей коснулся совсем другой голос — добрый, мягкий, прямо как его обладатели. «Я еще не успел с тобой с утра поздороваться. Привет, Хелли. Позволишь помочь тебе с сумкой? Сегодня много предметов, а стало быть учебников, и она тяжелая». Запрокинув голову, я заглянула в смеющиеся серые глаза Эрика Берсона и неожиданно даже для себя ответила. «Да». «Я рад». Широко усмехнулся оборотень и снял с моего плеча поклажу. «Ты знаешь... что пара по бытовой у нас сегодня проходит на семнадцатом полигоне. Э, -э нет. Да, вчера вечером повесили объявление. Это весьма необычно. Как думаешь, что нам предстоит? Да что угодно, повела плечами я. Но я внапрактика, хотя вроде бы и не должна. Ну, по твоему опыту, в отличие от остальных, у он у тебя есть. И очередная белозубая улыбка. и галантно придержанная передо мной дверь. Тут же вспомнились слова Каролины. «Глаз тебя этот, Эрик, не сводит!» Да и сама это давно уж вижу. Но я решила доблестно не думать о всяком таком. Обратилась к своим знаниям и предположила. «Если серьезно, может быть что угодно. На семнадцатом каменное покрытие, так что мы можем, например, тренироваться в очищении больших открытых пространств». «Логично», — задумчиво кивнул оборотень. Как раз это недавно проходили. И очень хорошо, что профессор Риот решил закрепить наши знания на практике, воодушевлённо сказала я. Правда, как раз до чистки этих самых больших пространств я в ПТУ не доучилась, потому первый опыт получила тут, в академии, на первой отработке, о которой вспоминать не хотелось. Во-первых, заглупила здорово, а во-вторых, тарист там был, которого уж точно вспоминать не стоит. Хватит того, что я каждый день с ним сталкиваюсь. В коридорах, в столовой, в общежитии, в парке. Словно он нарочно мне на дороге попадается. И как же сложно это, делать вид, что я его не замечаю. Хелли? Я вздрогнула и поняла, что стою на месте. Посмотрела на Эрика. Симпатичный он, спору нет. Милый даже. И руками меня не трогает. И вообще... Прости, задумалась. Идем. Я, Таррес и Каролина стояли в кабинете профессора Фирса. Надо сказать, я искренне считала, что отказаться от студенческо-кураторской опеки Тарреса будет просто. Вот буквально приду, скажу, что больше видеть его противную светлость не хочу, и никто не станет задавать лишних вопросов. Все оказалось далеко не так. Профессор Фирс не сводил с меня изучающего взгляда и говорил каверзные вещи, дотошно вникая в мою проблему. В общем, меня покинуло психическое равновесие, обретённое в приятной компании Эрика, который на практическом занятии не отходил далеко. Оно улетучилось, стоило прийти в деканат и встретиться тут лицом к лицу с виновником моего душевного раздрая. То есть больше месяца вас, мисс Вордс, глава ваш куратор вполне устраивал, и вдруг протянул профессор Фирс, внимательно на меня глядя, и резюмировал: "Довольно странно. При этом никакого удивления в его голосе не было. Я в очередной раз переступила с ноги на ногу, стараясь не показать собственного недоумения. Правда, совсем по-другому по поводу. То есть и двух месяцев ещё не минуло. То есть, да, конечно, едва и два ведь октябрь начался. Но мне это казалось, что прошло уже чуть не добрых полгода. Столько всего случилось за это время, столько изменилось в моей жизни. Хотя нет, немного не так. Сентябрь-то как раз пролетел быстро. Учеба, учеба, учеба. Да я света белого не видела за этой учебой. А потом была вечеринка в честь окончания первого месяца в академии. И вот после нее-то все и закрутилось. Быстро прикинув, я сообразила, что наша с Тарисом дружба продолжалась всего-то неделю. На следующий после вечеринки день, в воскресенье, мы впервые сидели на той Иве, и он меня обнял за плечи, как выяснилось, чисто по-дружески. И встречались потом почти каждый день, как раз ровно неделю. Ну да. И занимались, и просто болтали, конфеты ели. А на следующий день после того, как Герцек мне показал практический способ медитации, я получил от него записку, что занятие отменяется. Пошла одна к Иве, уснула там. А вот потом всё и случилось. Придурок Натан приставший ко мне около общаги, а потом Тарис. Тоже придурок. И было-то понедельник, а сегодня всего-то четверг, и дружба наша выходит всего три дня, как кончилась, но по мне уже целую вечность. Мисс? Ой, погрузившись в воспоминания, я как-то забыла, что куратор, то есть настоящий мой куратор, преподаватель, ждет ответа. Я уже закрыла все свои пробелы, а значит, поручение, которое вы дали герцогу Таркскому, он выполнил, пояснила профессору Фирсу давно заготовленной фразой. Последнее время я занимаюсь в основном с Каролиной. Да и с самого начала она мне помогала, так что не вижу нужды и дальше отнимать время у его Светлости. Вот так вот. Его Светлость, стоявшая тут же в двух шагах от меня, повёл плечом, но промолчал, по-прежнему разглядывая огромный портрет, висевший над столом Фирса. Я уже знал, кто там изображён. Великий Мак, один из основателей Королевской академии стихийной магии и первый декан боевого факультета. По правде сказать, на боевика основатель был вовсе не похож, скорее на учёного. Изобразили его сидящим за столом, с пером в руке, задумчивым таким и стареньким совсем. Интересно, чего Тарис так на него пялится, будто хочет в портрете найти ответ на какой-то важный для себя вопрос. Ах, вот в чём дело, осенённо сказал профессор, и в его голосе мне почудилась ирония. Так вы, мисс «Заботитесь о благополучии мистера Тарга?» «Конечно», — подтвердила я, отрываясь от портрета. «Ну точно, улыбки на лице Ферса нет, а вот в глазах смех плещется. Что ж тут веселого, скажите на милость?» Профессор откинулся на спинку кресла и сообщил. «Похвально. А вы что скажете, мистер Тарг? Для начала об исполнении своего обязательства». «Полагаю, что мисс Вертзла достойно влилась в учебный процесс». Холодна ответственно Вольтарис. Она несомненно обладает высоким интеллектом, нестандартными способностями, прекрасной памятью и использует всё это в полной мере. Мисс ответственно трудолюбива, в нарушениях правил академии не замечена, если не считать первого и последнего инцидента в самом начале её учёбы. Но, полагаю, он простителен, а к тому же отработан. Прекрасно, оценил профессор. Надо поручить вам написание характеристик. Но хотелось бы узнать, какова доля ваших личных заслуг в становлении мисс Вэрдзла как студентки? Самое малое. Признёу Старис, по-прежнему изучая портрет первого декана боевиков. Для меня очевидно, что студентка Вэрдзла вполне могла обойтись без моей помощи. А вот это нечестно. Это неправда, вмешалась я. Мистер Тарк оказал мне очень большую помощь. Без него мне было бы гораздо сложнее. Я очень ему благодарна, как и Каролине. Профессор оглядел нас обоих по очереди и перевёл взгляд на Кари. "И вы, мисс Мир, готовы взять на себя кураторство над своей соседкой?" "Разумеется", <свят> подтвердила Каролина. "Собственно, профессор Фирс, это априори была моя обязанность согласно традициям академии, и я, в общем-то, её исполняла. Так зачем же что-то менять?" Наиграно удивился куратор. Или это ваше решение, мистер Тарк? Отнюдь. Тарис покачал головой и заявил: Напротив, занятия с Хелианной, то есть с мисс Вертзла, ничуть меня не напрягают и даже способствуют моему собственному учебному процессу. Я имею возможность повторять пройденное, укреплять свои знания, а также практиковаться в бытовой магии, что считаю важным. Давно ли? пробормотал Фирс. Тут Каролина громко хмыкнула, а я не удержалась от совета. Мистер Тарк может найти себе другого подопечного. Хелиана, обратился ко мне Герцк, даже к голову соизволил повернуть. Ну и я к нему повернулась. Вот только, увидев в синих глазах целую кучу эмоций, совсем не соответствующих холодному тону, поспешила снова уставиться на портрет за спиной профессора. Но в самом деле Так смотрит, будто и впрям себе в чём-то виноватым считает. Это же уметь надо, глазами так врать. Мисс Вертцла, опять поправился Тарис. Думаю, что ваше решение возникло из-за моего чрезмерно пристального внимания к вашему обучению. Ага, ага, к обучению, к нему самому. Ты только вспомни, чему именно ты меня хотела обучить. Иди вон фису свою обучай. А потому Чтобы вы были уверены в моей искренности, я при свидетелях прошу извинить меня. Я был неправ и глубоко раскаиваюсь в своем необдуманном поступке. Я бы его и послала к шусам в болото жуков ловить, как минимум. Да неудобно же при профессоре. Потому опять переступила с ноги на ногу, покосилась на Фирса, скроившего, но очень серьезную рожу, и со всем возможным хладнокровием заявила. «Ну что вы, мистер Тарк?» Я уже и забыла. «Господа студенты», — вмешался в наши любезности профессор, «подозреваю, что причиной смены студенческого куратора является некое недоразумение, и его вы вполне могли бы разрешить между собой». «Простите, что отнимаем у вас время», — решительно вступила в беседу Кари. «Но Ахелия же сразу сказала, что больше не нуждается в помощи герцога Таркского, и причину указала профессор». Да, но если причина заключается в том, что слушая профессора, я всё больше раздражалась. Вот спрашивается: Фирсут, и какая разница, кто у меня куратор? Или он Тарису насолить хочет? Так его светлость как раз желает продолжить со мной заниматься. Мне бысь надеяться, что и дальше меня полапать сможет. А я не желаю. Изначально не желала, между прочим. Даю вам неделю на разрешение разногласий, завершил своё рассуждение профессор. Я с к следующему четвергу в имя свердзла не измените своё мнение, то так тому и быть. Свободны. Но я задержалась в кабинете. Профессор, но ну вы же понимаете, что я мнения не изменю. Фирс, уже успевший уткнуться в какие-то бумаги, разложенные на столе, тяжко вздохнул. Деточка, сказал он устало. Я просто вас прошу подумать. Вряд ли произошло что-то настолько уж непоправимое. Насколько мне известно, вы с Таргом сумели найти общий язык. И хочется верить, что юношеская ссора не помешает вашему взаимодействию. Какому взаимодействию, опешила я. Профессор, это никакая не юношеская ссора, правда? Я не хочу общаться с Герцогом Таргским, вот и всё. И всё же я прошу вас не торопиться, проникновенно заявил Фирс. Видите ли, За прошедший месяц в нашем деканате просчитали личные параметры первокурсников на предмет совместимости магических потоков. Вы же знаете, что магическая сила всерьёз увеличивается при работе с нопарником. Ну да, растерянно подтвердила я. Так вот, сей факт особенно важен, когда речь идёт о боевых магах. Первого встречного в нопарнике не возьмёшь. Парой друзья-то сработаться не могут, уж поверьте. Потому мы всегда проводим проверки на совместимость на будущее. Это очень помогает при распределении выпускников на работу. Да вы присядьте, мисс. Я опустилась на мягкий стул и нервно сцепила руки на коленях. Какое-то нехорошее предчувствие всколыхнулось. И выяснилось, что у вас со студентом Таргом почти идеальное совпадение, понимаете? «Просто удивительно, что я вот так случайно в первый же день определил его вам в кураторы», — сказал он с воодушевлением. «Узнав, что вы настолько друг к другу подходите, я буквально себя поздравил. Такая прекрасная возможность сработаться еще во время студенчества — большая редкость, мисс. Вы понимаете?» «Нет, совсем не понимаю. Профессор, но...» «Но у нас с герцогом просто нет возможности вместе работать. Я ведь бюджетница, а у него, скорее всего, уже есть планы на будущее, совсем другие». «Когда речь идёт о благе государства, было бы глупым обращать внимание на происхождение мага», — строго произнёс Фирс. «У вас немного неверные представления. Кстати, Тарри Старк тоже обучается в академии на бюджетной основе». Я ахнула, а профессор рассмеялся. Вот, представьте себе. Ведь так называемые самородки не только в провинции встречаются. Разумеется, Герц смог особенно платить своё обучение, но при его талантах это просто не требуется. Он действительно гордость нашей академии. Хотя от стипендии, конечно, отказался. Рада за него, пробормотала я. А взаимодействие ваше не только вам, деточка, принесло плоды, продолжал ущеваивать меня Фирс. Даже профессор Риот потрясен внезапными успехами студента Тарга в его предмете. «Бытовая магия — это несложно», — слабо возразила я. И Тарес, он просто, наконец, все выучил, хотя и не понимает, зачем ему бытовка. «Да никто и не сомневается в его способностях. Но именно с вами он, наконец, дал себе труд начать осваивать практику, Хелиана». «Но он дальше и сам справится», — твердо заявила я. Я тоже в этом не сомневаюсь. Разумеется, согласился профессор. Но то, что его проблема с бытовой магией разрешилась именно теперь, одно из доказательств вашей психологической совместимости, мисс. Что для напарников столь же важно, как и совместимость магических потоков. И не возражайте мне сейчас, умоляю. Идите, деточка. Идите и хорошенько поразмыслите над моими словами. В приёмную деканата я буквально вылетела. Только что створкой двери не хлопнула. Да плевать я хотела на эту совместимость. Его светлый с кем только не совмещается, и мне до этого дела нет. Меня ждали, наверное. Обычно куратор разговаривал с нами где придётся, ну или если дело было серьёзное, собирал в восьмой аудитории третьего корпуса, закреплённый за первым курсом боевиков. Но сегодня эфир с меня не вызывал. Это мы с Каролиной сами явились к нему в деканат. А вот выслушав нас, он пригласил Тариса, хоть на мой взгляд, можно было и без него обойтись. И вот сейчас в приёмной сидела на диванчике для посетителей Каролина, а посередине стояли Герцк и увязавшийся за нами Эрик. Нехорошо так стояли. Не в боевых стойках, но близко к тому. И наблюдавшая за ними секретарша постукивала пальцами по своему столу, явно ожидая неприятностей. Я вышла как раз в тот момент, когда у неё, видимо, сдали нервы. "Господа студенты, прошу покинуть приёмную", высказалась миссис Файгер. Очень, очень пожелай магичка, я бы даже сказала, древняя. Она считалась исключительно милой тёткой и даже голоса не на кого не повышала. Но ситуация однозначно не позволяла ей оставаться милой. "Совершенно не обязан перед вами отчитываться", шипел Тарес. Не обратив никакого внимания на возглас секретарши. "А кто тебе сказал, что не обязан?" оскалился в ответ Обратень. Буквально вот оскалился. Клыки, обычно незаметные, намек вылезли изо рта. "Она моя однокурсница. О, не смею оспаривать этот прискорбный факт", согласился Тарис. "Но я не подозревал, что он налагает на меня необходимость давать вам отчёт, мистер, э, как же вас? Запомнивал, простите. Или не знал. Узнаешь, пообещал Эрик. Если не оставишь Хели в покое, непременно узнаешь, и как меня зовут, и ещё много чего интересного. Безмерно благодарен. Я буду с нетерпением ожидать этого счастливого момента. Тебе вряд ли понравится. Молодые люди, окончательно возмутился мистерс Файнгер. «Будьте любезны выяснять свои отношения вне стен Академии. И уж тем более деканата». Тут герцог наконец и сам вспомнил о манерах. Обернулся на секретаршу, отвесил ей изящный поклон и проговорил. «Прошу прощения, миссис Файгер. Права, не моя вина». И покинул приемную, печатая шаг. А Эрик, фыркнув, шагнул за ним. Но я успела ухватить его за рукав. Тут и Каролина встала. И мы втроём, ровненькой шеренгой, тоже вышли за дверь, нестройным хором попрощавшись с секретаршей. Тарис, по счастью, успел уйти. Что случилось? Напала я на обратня. Что вы там устроили? Он смущённо мотнул головой и промолчал, а Кари захихикала. Ой, Хелли, это надо было видеть. Выходим с Герцогом аз-Замдекана, а тут твой, а тут Берсен с дивана подхватывается и к нему "Мол ты что, гад? Хелли сделала, что вас обоих к нашему куратору вызвали?" "М-м, да. Надо было всё-таки оборотню сказать, зачем меня к ферсу понесло. А то отделалась коротким надо. Вот она решила, что проблема какая. Я не так сказал", пробурчал Эрик. "Ну почти", отмахнулась Каролина. И вот они стояли и выясняли, в чём Дарк перед тобой провинился. "Эрик", вздохнула я. Ни в чём он не провинился. Я просто решила куратора сменить. Причина же есть, указал Обратень. Я ведь вижу, что ты с ним разговаривать даже перестала. Значит, обидел. Нет, всё нормально, уверила я. Мне с Кари удобнее заниматься, вот и всё. Но судя по хмурому взгляду, мне однозначно не поверили. И как-то тепло стало на душе от такой явной заботы.